Глава 28. -я. Люди и монстры. Машина Панкрата Легостаева пересекла очередной перекресток и свернула за угол. Следователь, напряженно следил за дорогой, на которой в любой миг могло возникнуть какое-нибудь препятствие. Эмма крутила ручки настройки рации, слушая обрывочные сообщения патрульных. В этот момент на них сбоку налетело нечто. Ни Эмма, ни Панкрат не успели разглядеть, что именно. Страшный удар опрокинул автомобиль. Тот отлетел в сторону и перевернулся. Затем следователи ощутили содрогание асфальта от топота неведомого монстра». «Дьявол!» — сдавленно проговорила Эмма, висящая вверх ногами. «Что это было?» «Хорошо, что она пронеслось мимо, не заостряя на нас своего бесценного внимания», — простонал Панкрат. Он отстегнул ремень безопасности и неуклюже рухнул на потолок салона. «Ты в порядке?» «Более-менее. Но тебе лучше отстегнуть меня. Я не так давно плотно поужинала». Панкрат помог ей освободиться, затем они выбрались через разбитые окна машины. В этот момент послышался отдаленный грохот. Звук быстро нарастал. Эмма с Панкратом ошеломленно переглянулись. «Это еще что?» — испуганно спросила девушка. Грохот шел со стороны центра. Оба одновременно повернули головы в том направлении и застыли. В дальнем конце улицы сверкали отдаленные вспышки, громыхали взрывы, какие-то предметы возносились в небо, ударялись в окрестные здания автомобили. Эмма испуганно охнула. Машины взмывали в воздух и врезались в дома. Одни падали на крыши, другие застревали в стенах, взрывались и начинали гореть. Казалось, их гнала перед собой, подкидывая и расшвыривая в разные стороны волна какой-то жуткой силы. Люди выпрыгивали из машин, бросая их на проезжей части и бежали прочь. Мимо Панкрата Эмма пронесла уже несколько десятков человек, отовсюду раздавались крики панического ужаса, грохотало все ближе. Одна из горящих машин взмыла в воздух и врезалась в здание бутика в нескольких метрах от Панкрата и Эммы. Грянул взрыв, но тротуар выплеснулось пламя, охватившее еще пару стоящих рядом машин. В клубах черного дыма и фонтанах искор мелькали какие-то жуткие существа. Машины отлетали с их пути, словно невесомые. Все вокруг взрывалось, рушилось и горело. Вот одна из машин пронеслась прямо над головой Эммы и Панкрата и, проломив стену, врезалась в здание банка. Теперь они видели этих тварей, жуткого вида ящерицу размером со слона, покрытые острыми, словно стеклянными шипами, тела длиной около трех-четырех метров, неслись по улице, круша все, что попадалось на пути. Эмма насчитала несколько десятков чудовищ. Над ящерами парили гигантские монстры, напоминающие летучих мышей. Они пикировали вниз и хватали разбегающихся людей, затем снова взмывали в небеса. Все казалось каким-то нереальным, случившимся наяву ночным кошмаром. Люди с воплями разбегались кто куда, тесняя и отталкивая друг друга. Над их головами проносились машины, врезающиеся в столбы и стены зданий. Грохот стоял невообразительно. Панкрат и Эмма, выхватив пистолеты, выпустили в монстров по нескольку пуль, но быстро поняли, что это бесполезно. Внезапно одна из крылатых тварей, дикая Хихача, спикировала на Эмму и схватила ее за волосы. Девушка тут же выстрелила прямо в омерзительную морду со скаленной пастью, и монстр тяжело рухнул на тротуар. Он отдаленно напоминал человека. Длинные конечности, покрытые короткой черной лоснящейся шерстью тела, остроконечные уши и острые клыки. Эмма хотела рассмотреть эту тварь получше, но Панкрат схватил девушку за руку и быстро потащил за собой в переулок. Едва они скрылись за углом, как мимо пронеслась стая гигантских ящериц, разнося все на своем пути. — Это... это... «У меня слов нет!» — тяжело душа выдохнула Эмма. «Аналогично», — признался Панкрат. «Но мы должны добраться до досугового центра». «И что? Попросим помощи у тех школьников?» — усмехнулась Эмма. «Они лучше нас знают, что творится в городе. К тому же ребятам и самим нужна помощь. И еще там Никита. Если с ним что-то случится, его мать мне голову оторвет». «Хорошо, осталось только найти машину. Пройдем пешком, тут не очень далеко. Да и на главных улицах сейчас явно лучше не появляться». Эмми не хотелось идти пешком, но делать было нечего. Она сунула пистолет в карман куртки и поправила шапку. Напарники прошли переулок насквозь и, выйдя на соседнюю заснеженную улицу, быстро зашагали вперед. Похоже, здесь совсем недавно происходило что-то не менее жуткое. На дороге валялись опрокинутые машины, из окон ближайшего здания вырывались языки пламени, под ногами хрустели обломки и осколки стекла». Панкрат наклонился и поднял с тротуара стеклянный палец с длинным изогнутым когтем. Они сам и одновременно снова вытащили пистолеты. Эмма проверила обойму. Лучше быть начеку, произнесла она. До них уже доносились крики, звуки выстрелов и взрывов. Следователи ускорили шаг. Навстречу им, спасаясь от чего-то или кого-то, бежали люди с искаженными от ужаса лицами. Но Панкрат и Эмма все же добрались до конца квартала и вышли на широкий проспект. Вид, открывшийся им, вызывал оторопь. Они словно оказались на поле боя. Несколько отрядов спецназа с трудом сдерживали натиск толпы. Гремели выстрелы, на дороге был устроен настоящий завал из машин, киосков, скамеек и уличных статуй. Эмма заметила неподалеку броневик с эмблемой Департамента безопасности. Полицейских осаждали не люди, а кошмарные монстры, лишь отдаленно напоминающие человека. Черная блестящая кожа, покрывающаяся трещинами от малейшего удара, выдавала в них до пельгангеров. Большинство выглядело как рыцари в доспехах, но были и похожие на настоящих демонов, с рогами, острыми ушами, четырьмя и шестью руками». Вооруженные пиками, копьями и мечами чудовища выскакивали прямо из зеркальных стен небоскребов и тут же бросались в атаку. Бойцы отбивались дубинками, отстреливались, но монстров было слишком много. На асфальте уже лежали убитые, дорогу покрывали осколки стекла, камни, оторванные стеклянные конечности, причем некоторые продолжали двигаться. «Господи — Господи! — крикнула Эмма. — Да что же это? — рогатая тварь! в черных доспехах, размахивая полутораметровым мечом, ринулась в их сторону. Панкрат и Эмма одновременно выстрелили, и монстр разлетелся на сотню осколков. Следователи ошарашенно переглянулись. — У тебя ведь есть запасная обойма? — спросила Эмма. — Всегда. — Панкрат похлопал себя по карману пуховика. Бойцы перекрывали улицу, не давая пришельцам продвинуться дальше, но в этот момент с другой стороны квартала возникли еще какие-то темные фигуры. Их было много, и они быстро приближались. «Сзади!» — крикнул Панкрат, но его голос потонул в шуме. С другой стороны тоже надвигались рыцари, но не в черных, а в зеркальных доспехах. Они были так худые и костлявы, что напоминали скелеты. Из-под их шлемов выбивались длинные седые космы. «Это точно не люди!» И Эмма прицелилась в первого из идущих. Бойцы спецназа тоже заметили скелеты. Часть полицейских развернулась и начала стрелять, но в воздух взметнулись клубы серебристого порошка, типы взеркалей. В доспехах разбрасывали его вокруг себя. Порошковая бомба влетела в ряды спецназовцев и взорвалась, окутав все серебристым туманом. Бойцы чиха и кашля оседали на тротуар. «Та самая дрянь, о которой говорили свидетели из клуба Скорпиона?» — догадался Панкрат. «Старайся не дышать!» — «Легко сказать», — ответила Эмма. Полицейские теперь безустановочно полили в обе стороны, а доппельгангеры наседали на них и спереди, и сзади. Стеклянные существа передвигались очень быстро. Они швыряли колбы с порошком, и те разрывались, словно дымовые шашки. Полицейских становилось все меньше. Они падали, как подкошенные, отравленные сверхъестественным зельем. Панкрат и Эмма продолжали стрелять, но доппельгангеры подбирались все ближе. Наконец Панкрат понял, что у них один выход — бежать. Он быстро огляделся и увидел вход в узкий переулок на той стороне улицы. «Бегом», — сказала Нэмми, — «иначе в центр мы не попадем». «Но нужно помочь остальным», — возразила девушка. «Мы поможем, если сумеем разобраться в происходящем. Сейчас из всего департамента, наверное, лишь мы двое в курсе того, что происходит. Остальные действуют наугад». С этим мама не могла не согласиться. Выстрелив еще несколько раз и разнеся в дребезги троих монстров, она бросилась вслед за Панкратом. Переулок уводил их все дальше от места побоища. Но, судя по звукам, доносящимся со всех сторон, подобное происходило по всему городу. Следователи поравнялись с перевернутой патрульной машиной. Ее двери были распахнуты. Рация не умолкала, передавая вперемешку с треском и помехами панические сообщения. Общение. «Взрыв в центре досуговой деятельности. Есть пострадавшие. Обрушение потолка. Происходит черт знает что. Этих уродов все больше. Откуда они берутся? Нам следует поторопиться», — мрачно сказал Панкрат.